глава девять путешествие с салом под водой заплыв к пещере с сокровищами мы прямо сейчас пойдем в воду удивился ал наблюдая как хип снимает одежду и кладит ее прямо на расстеленную робу нет мы подождем пока пройдет твой трипер съязвил хип продолжая раздеваться пять минут спустя хип и ал одетые в гидрокостюмы, шли к причалу в сопровождении вооруженного двумя шимайсерами сида «Я приспособил два камня, как грузовой пояс», — предложил Сид, пристраивая на поясалую конструкцию из шести тонких тросов, к которым были привязаны два приличных булыжника. «Спасибо, я пошел», — отозвался Хип, солдатиком прыгая спирса. Уйдя под воду на 2 метра, Хип почувствовал огромное удовольствие и облегчение. Сейчас он был в своей второй стихии и наслаждался невесомостью, не забывая внимательно смотреть по сторонам. Немного мутновато, но прозрачность воды была метров десять, и три маленьких, небольшие ладони карася и одна совсем малюсенькая стерлядка вертелись возле ног, тыча носами в шевелящиеся под микропористым носком пальцы ног. «Совсем не рыба», — отметил Хип, перевернулся и через секунд тридцать оказался на борту модифицированной спящей красавицы. Еще три минуты ушли на полную экипировку, в том числе и на то, чтобы прикрепить акваплан к горизонтальной пластине на ручном буксировщике. И вот уже держа в правой руке Ида, реквизированной на итальянской базе, в левой подводный буксировщик, за спиной АКСС, Хип всплыл перед пирсом. Хип передал лежащему на пирсе Сиду оборудование и снова протянул руку, на которой красовалась перчатка с обрезанными пальцами. Сид, ни слова не говоря, подтянул Хипа к краю пирса, затем вытащил боевого пловца из воды и поставил рядом с собой. «Вот это оборудование! Я никогда не видел такого!» – восхитился Ал, обходя Хипа вокруг. «Меньше слов. Я иду первым на буксировщике. Ты хватаешься за мои ноги, а не за ласты, и крепко держишься. Надевай Ида и пошли в воду. Все вопросы потом на берегу». «Если ты не обманул, то сразу на берегу проведу лечение», – приказал Хип, передавая новому сотруднику грузовой пояс. Ал снял свой самодельный грузовой пояс, бросил на землю, презрительно посмотрев на Сида. У самого Хипа был надет компенсатор плавучести. В три движения, надев Ида, Алл натянул шлем и только после этого застегнул грузовой пояс. Сид одобрительно поднял вверх, отогнутый большой палец. Хип в это время, отойдя на 10 метров, подняв буксировщик, взял азимута на ветвистую сосну, растущую на противоположном берегу озера. Внимательно осмотрев Алла, Хип жестом приказал ему прыгнуть в воду, одновременно махнул рукой Сиду, чтобы тот спрятался в кустах. Подойдя к краю пирса, Хип обнаружил Алла в пяти метрах от пирса на поверхности воды. «Если случится какой-то форс-мажор, сумеешь привести спящую красавицу на тот берег?» – быстро спросил Хип, показывая рукой на четыре сосны, стоящие на расстоянии 300 метров. «Курс какой? На эти четыре сосны?» – спросил Сид. «270 градусов, а в лодке есть вертикальный компас», – подняв буксировщик, Хип навел его на новый ориентир. «Может, сразу и уходить?» – спросил Сид. «Не нравится мне это место. Очень сильно мы наследили». «Минируй НП, пирсы и ходу», — согласился Хип, надевая маску. «Если что-то не так, стучи металлом. Две серии по 5 ударов. Скорости держи полтора-два узла. По твою ответственность оставляю очень нужный груз. Гидрокостюм еда я разложил на пассажирском сиденье». Кивнув Сиду, он прыгнул в воду, придерживая левой рукой маску. Уйдя под воду, на метр, отпустил маску и взялся за вторую рукоять буксировщика. Одно нажатие большой кнопки под большим пальцем правой руки, и винт начал вращаться, а пловец двигаться под углом 30 градусов к поверхности. Вынырнув на поверхность, хип медленно на малых оборотах подошел к Аллу и, оторвав левую руку от буксировщика, жестом приказал цепляться. И только почувствовав руки Алла на своих лодыжках, немного увеличил обороты. Сделав еще один круг, Хип встал на курс и пошел вперед со скоростью полтора узла, время от времени посматривая на экран миниатюрного гидролокатора, установленного на акваплане. Справа послышался далекий звук дизельного мотора. Руки Алла крепче вцепились в лодыжки ног Хипа, показывая, что он тоже услышал звук мотора. Чуть наклонив буксировщик, Хип ушел под воду, увлекая за собой спутника. Лодочный мотор стал слышнее. Хип погрузился на пять метров и шел строго по курсу, находясь в шести метрах над хорошо освещенным дном, которое процентов на сорок заросло травой, но встречались камни и серый песок. Дно постепенно понижалось и становилось темнее. «Может, это не песок серый, а освещение плохое?» — как-то неуверенно спросил внутренний голос. «Мне сейчас срочно нужны подводная лодка без мотора, катер, баржи, а не подводные красоты. Видали и покрасивее пейзажи». Про себя буркнул Хип, справа впереди обнаружив серебристое вытянутое блюдце с прозрачным верхом над кокпитом. ну слава богу, нашли!» «Не соврал Ал!» – обрадовался Хип, прикидывая, что длина блюдца не меньше десяти метров, а ширина не меньше пяти. Сверху справа послышался рокот дизельного мотора. Хип пикировал к блюдцу, корма которого была немного приподнята. Ал дисциплинированно отцепился и встал на ноги. Хип указал рукой под борт, на что ал отрицательно качнул головой, сделал шаг влево, нажал что-то. И вверх кокпита открылся, как крышка шкатулки или капот автомобиля. На что внутренний голос моментально заметил. Кокпит и капот, похоже, из одной бочки наливали. Не тратя время на лишнее тело движения, Алл перешагнул низкий борт, уселся на место рулевого, правой рукой указав назад. Хип не стал медлить и мигом скользнул на указанное место, положив буксировщик рядом. Мотор катера зазвучал громче, но и в новой субмарине уже раздались раздельные хлопки. И вот уже хлопки слились в негромкий гул, субмарина оторвалась одна от и легко заскользила вперед. Прозрачная крышка кокпита с громким щелчком встала на место, отрезав людей от водной среды, и сразу же включился насос для откачки воды из салона. Сзади загрохотала якорная цепь, но металлический звук за считанные секунды затих, как и рок от работающего мотора. Хип снял акваплан с буксировщика и, установив его на подголовнике переднего кресла, тронул за плечо Алла, одновременно отмечая, что половина воды из салона ушла. Вытащив изо рта загубник, Хип, перекрывая гул работающего двигателя, приказал. «Давай вправо на 40 градусов!» «Слушаюсь, Кэп!» – сдергивая левой рукой шлем-маску, ответил ал. «Вовремя мы ушли! Весьма вовремя!» – покачал головой Хип, внимательно глядя вперед. Кинув два взгляда на панель управления с стороны подводной лодки, Хип обнаружил на ней компас типа самолетного. Точно такой же у него стоял в ранней молодости на акваплане, лак, отградулированный в милях глубиномер и целых восемь танков, в указателях которых предстояло разбираться. «Давайте прямо сейчас сходим в Казацкую пещеру». «Ведь приставать сейчас никуда нельзя, немцы и аковцы будут обшаривать все озеро», предожелал, прямо подпрыгивая на сиденье. «Давай, все равно сейчас надо притаиться и переждать до вечера», согласился Хип. Лодка сделала правый поворот и, как отметил Хип по своему компасу, ушла влево на 30 градусов, сразу попав в голый лес, состоящий из толстенных деревьев. Поворот вправо, потом влево, еще раз влево, минута вперед и все это на приличной скорости. Приподнявшись, Хип обнаружил на передней панели записи карандашом, над которыми наклонился Ал. Записей было целых три, со стрелочками, кружочками. Путь, по которому Ал вёл странную подводную лодку, был уже записан в памяти подводного навигатора, но оставлять в пещере странного пленного Хип не хотел, обратить его с собой в обратный путь было нельзя, так как индикатор показывал половину заряда на буксировщике. «Ты обещал показать золото казаков, которое нашел в пещере», — наобум ляпнул Хип, надеясь, что все-таки можно будет оставить Алла в пещере. «Откуда вы пришли на Украину?» — немного помолчав, поинтересовался ал заметно снижая скорость. Сейчас субмарина шла на глубине 17 метров, как показывала глубиномер. «Из Черного моря», — чистосердечно ответил Хип, стараясь не травмировать и нежную душу Аллы ненужными подробностями. «Где такой пистолет-пулемет взяли? Очень необычная машинка. Я никогда таких пистолетов-пулеметов не видел. И чем он стреляет?» — не отставал с вопросами Ал. «Это французский автомат для стрельбы под водой. Выпускается очень ограниченными партиями, как и акваланги», — напропалуев врал Хип, замечая, что лодка снизила скорость. Через минуту за чистоколом сосен показалась огромная скала, верхушка которой уходила наверх. Поворот вправо. Поворот влево, и в скале обнаружилось круглое отверстие диаметром метров семь, в которое лодка плавно вошла, включив два мощных прожектора на носу. В пещере справа от входа имелся здоровенный овальный плоский камень, вокруг него стояли камни поменьше, похожие на табуретки. Субмарина величаво прошла над камнем, сделала круг по пещере и мягко опустилась на ровное каменное дно. «Что такое акваланг?» – не отставал настырный ал, выключая прожекторы и включая местное освещение салона. Он заметно ёрзал на своём месте. «Болит у тебя мужское естество? Ох, болит! И помочиться хочется. Трипер просто так не проходит». Оценил состояние здоровья рулевого Хип и начал рассказывать, прекрасно понимая, что каждое слово добавляет мучений Аллу, который готов отдать всё, лишь бы быстрее помочиться. Да и холодный гидрокостюм, надетый на голое тело, не прибавлял бодрости рулевому. Слово «акваланг» придумал французский моряк, капитан второго ранга Жак Ив Кусто, и состоит оно из латинского слова «аква» — «вода», и английского «ланг» — «легкая». Все вместе получилось «акваланг» — «водяное легкое», или «скуба», что расшифровывается как «self-contained underwater breathing apparatus», сказал по-английски хип ловко перемежая английские русские слова и латынь, и тут же перевел на русский. Автономный аппарат для дыхания под водой. Легкое водолазное снаряжение, позволяющее человеку погружаться на глубины до 100 метров и легко перемещаться под водой в трех плоскостях. Изобрели акваланг в этом году моряк Жак Ивкусто и инженер Эмиль Ганьян, который дал аквалангу самую ценную часть – легочный аппарат, сделанный на основе газораспределителя. Запас воздуха, сжатый под высоким давлением, содержится в баллонах, которые крепятся на спине пловца. Регулятор, укрепленный на баллоне, подает воздух под тем же давлением, что и на той же глубине, на которой находится аквалангист. Для этого служит специальный клапан. С этим оборудованием ныряльщик может долго оставаться под водой. Дыхание у подводного пловца такое же естественное, как на поверхности. Единственное, что должен сделать ныряльщик, чтобы получить воздух. Сделать вдох, и легочный аппарат акваланга подаст ему порцию воздуха под необходимым давлением. Аппарат Дрэгера или Дэвиса – то же самое. «У тебя вон какой серьёзный аппарат для дыхания, и пузырей не даёт!» – скривил на правую сторону физиономию Алл, на котором довольно ловко сидел дрегер в трёх местах, пузырящийся воздухом. «Это ребризер, аппарат, который применяют французы для своих фрогманов!» – не моргнув глазом, соврал Хип, внимательно следя за действиями Алла. «Давай пойдём в воздушный карман, там полотенце и сухая одежда есть!» – неожиданно предложил ал нажимая небольшой рычаг. Салон лодки начал быстро наполняться водой. Но это предупреждать заранее, недовольно буркнул Хив, сунув в рот загубник. «Оставь свой акваплан, оружие и вертушку в лодке. Никто про эту пещеру не знает. В комнату проход узкий, ты в своем акваплане не пролезешь», посоветовал ал первым снимая Ида. «Вообще-то у тебя ребризер, который ал почему-то назвал аквапланом, но не будем придираться к словам. Человек в первый раз услышал слово «акваланг» и «ребризер» и должен сразу без запинки их повторить?» «Много вы хотите от человека 20 -го столетия, господин Фрогман? Не забудь снять свой акваплан. На нем много интересных приборов, которых совсем не знают в 20 веке», напомнил внутренний голос. «Полностью с тобой согласен», мысленно ответил Хип, снимая АПС, а потом и ребризер. С некоторым сожалением, оставляя АПС рядом с ребризером, Хип выплыл из открытой подводной лодки и направился вслед за идущим по дну аллом, который, подойдя к вертикальной стене, засунул руку в расщелину. послышался скрежет, Хип повернул голову в направлении звука. С левой стороны прохода выдвинулась каменная плита и начала закрывать вход. «Прямо какие-то копии царя Соломона!» – хмыкнул Хип, стараясь не потерять сяло, который, хоть и прихрамывая из-за поврежденных коленей, но довольно быстро передвигался по полу пещеры, в которой становилось все темней. Особо Хипа это не напрягало, так как в своей маске с ПНВ он прекрасно видел пленного. Тот обнял двумя руками выступ скалы и начал его поворачивать. «Не хватает только Гагула, которая выходит из-за угла», не оставил без внимания действия Алла внутренний голос. На всякий случай Хип включил видеокамеру на акваплане, которая по мере необходимости автоматически переходила на запись в инфракрасном диапазоне, то есть не нуждалась в свете, на что внутренний голос моментально отозвался. «Я столько раз ругал тебя за твои неуемные траты насчет всяких подводных гаджетов, и сейчас низко кланяюсь и признаю, я был неправ. Только за эти дни в сорок третьем году твои дурацкие гаджеты уже раз пять спасли тебе жизнь». «А то», — самодовольно отозвался Хип, подплывая на метр Калу. Тот, повернув камень, скользнул в проход, через два метра закончившийся вертикальным тоннелем, по которому начал подниматься пленник, явно почувствовавший себя полноправным партнером. 5 метров, и тоннель закончился открытым люком, через который лился желтый свет.